Сурен пообещал, что в обиду Лилю не даст. Она опасалась какое-то время, что Кудряшов ее в итоге достанет. Но любимый успокоил. Никто не видел факт того, что Лиля забрала у Лады Альбертовны деньги. А значит, и предъявить ей нечего. Ну, потеряла старая корга всю сумму где-то по пути домой. С кем не бывает. А то, что Лиля больше решила не общаться с Ильей и его мамашей, вполне объяснимо. Кудряшов ведь не раз и не два говорил ей, что не так уж она ему и сдалась. Вот у Лили и заиграла самоуважение. «Для начала смотаемся на курорт. Путевки я купил такие, что закачаешься», — говорил Сурен, который укладывал свои вещи в отдельный чемодан, пока Лили паковала свой баул. «А потом вернемся, и спокойно уже эти бабки пристроишь себе на жизнь». Когда она это слышала, по телу проходили волны предвкушения. Они проведут рядом друг с другом несколько дней. А когда вернутся, Лиля придумает, как вложиться так, чтобы впредь, если работать, то уж точно не в фирме, где обитает Кудряшов. «Я как раз продумываю варианты того, как будет лучше это сделать», ответила она, застегивая чемодан. Сурен рассеянно кивнул. «Пока точно на счет ничего не клади, как и договаривались». «Декларировать сумму нам не понадобится, это не так уж и много по баблу. Но если в банк положить, Илья может что-то доказать, а так нет». С этим Лиля была совершенно согласна. Она бы и без советов Сурена обошлась, но когда он ей это сказал, в очередной раз поняла, насколько умный ей достался мужчина. «Ну все, вроде готово», — констатировал Сурик, осматриваясь. По плану был небольшой отдых перед поездкой, а следом рейс за границу. И чем ближе становилось время их отправления, тем меньше тревог было у Лили и больше оставалось того сладостного томления, которое рождалось в глубине души. «Готовы!» — ответила Лиля. И стоило Сурену притянуть ее к себе для страстного поцелуя, окончательно расслабилась и отдалась на волю чувств. Прямо к аэропорту за ними приехала такая тачка, которые Лиля видела только в кино. А затем они поехали в роскошный отель. И так сладко и славно было ощущать себя настоящей принцессой. «Боже, Сурик, тут даже джакузи есть!» — воскликнула Лиля, обходя роскошный во всех смыслах этого слова номер. Чего тут только не имелось. Даже огромная гардеробная, которую Лили тут же захотелось заполнить барахлом. Причем не тем, что она привезла с собой, а таким, который она непременно себе напокупает, ведь у нее есть деньги. Господи, благослови Кудряшова! Тут есть все для моей крошки. И сейчас немного разберемся с вещами, а потом пойдем кушать самый вкусный ужин из морепродуктов». Сурен обвил талию Лили, прижал к себе, позволил раствориться в этом блаженстве, которое мог обеспечить только он. «С тобой я готова на всё заявила она, развернувшись к любимому. Его глаза в ответ запылали немым обещанием. «Ой, Сурик, я так напилась!» хихикнула Лиля, прижимаясь к Сурену, на которого опиралась лишь с огромным трудом. Во время ужина она, похоже, позволила себе лишнего, хотя раньше в легкую могла выпить целую бутылку одна. Но сегодня, наверное, сказывались перелет и усталость. Вот ее и разморила, да так, что Лиля мало что соображала в происходящем. «Ничего страшного, моя козочка. Сейчас я отнесу тебя в постельку, и там отдохнешь». Она кивнула и попыталась сказать, что в постельке хочется оказаться совершенно другой целью, но попросту не смогла. Ее клонила в сон, хотелось лишь устроиться на удобном матрасе и заснуть в объятиях любимого. ну вот как Сурен донес ее до номера, Лиля не помнила. Она просто отрубилась без задних ног, забыв вообще обо всем. Да, вот так проявлялась усталость. о простонала Лиля, пытаясь прийти в себя хотя бы настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы принять вертикальное положение. Сделать это удалось не сразу. Голова кружилась, а сны, которые она видела на протяжении всей ночи, казалось, уже стали навсегда частью ее реальности. Сурен? звала, но ответом ей была лишь тишина. Лиля снова упала на подушке и почудилась, что она в очередной раз отключилась. А может и не почудилась, а было совершенно точным, ведь из реальности опять выпал огромный кусок времени. Когда же пришла в себя от настойчивого стука, поняла, что на часах почти два. Как же она умудрилась только проспать, если вчера ее вырубила ближе к одиннадцати вечера? Дойти до двери удалось не без приключений. По пути Лиля сильно расшибла палец банкетку, которая словно выпрыгнула из нее из ниоткуда. А когда открыла, желая лишь обрушить на посетителей весь свой гнев, обнаружила на пороге номера не только горничную и администратор отеля, но и полицию. «Что вообще творилось? Какого хрена происходит?» – прохрипела Лиля в поисках ответов на свой вопрос персонал здесь слава богу изъяснялся по-русски вполне сносно номер оплачен только на сутки нужно оплатить ответили ей и даже улыбнулись все за исключением мужчины в форме одолили стало доходить сурен куда-то исчез ее колбасило так словно она не вино пила а какую-то гадость развернувшись она метнулась к сейфу где лежала наличка но когда открыла его дрожащими руками Оказалось, что он пуст. Нет, не пуст. На самом дне его сиротливо лежал Лилин заграничный паспорт. И больше ничего. «Ой, нет!» – застонала Лиля, падая на пол прямо на колени. Ответом ей была лишь тишина, которая проникла в самое сердце. И понимание, что Бумеранг вернулся... А по прошествии нескольких минут, которые Лиля провела в полнейшей прострации, вновь раздался ломанный русский. Так вы будете платить.